Однако в таком случае возникал весьма серьезный вопрос. Не станет ли тогда маска моим прежним лицом в совершенно неизмененном виде? Любой опытный ремесленник вылепит по черепу лицо и воспроизведет внешний его вид точно таким, каким он был при жизни. Если это соответствует действительности, значит, внешний вид – определяет в конечном итоге находящийся под кожей костяк. И значит, нужно либо стесать кости, либо игнорировать анатомические основы выражения лица. Но тогда нельзя называть это выражением лица. Других способов уйти от лица, с которым родился, нет. Эти мысли привели меня в замешательство. Выходило, что с каким бы искусством не была сделана маска, я надевал маску самого себя. И ни о какой маске в полном смысле этого слова не могло быть и речи. К счастью, я вспомнила о своем школьном товарище, который стал специалистом в области палеонтологии. В работу палеонтолога входит, как известно, восстановление первоначального облика по окаменелостям, найденным при раскопках. Полистав адресную книгу, я узнал, что он продолжает работать в университете. Я собирался ограничиться телефонным разговором, но, может быть, потому что после окончания школы Прошло так много времени или потому, что те, кто занимается палеонтологией, проникаются человеколюбим, он как нечто само собой разумеющееся предложил где-нибудь встретиться и не захотел продолжать разговор по телефону. В конце концов, я согласился. Я не отказался из протеста против чувства стыда, который испытывал, ни на минуту не забывая о своем забинтованном лице. Но тут же меня обожгло жестокое раскаяние. Ну что за дурацкая гордыня. Одни мои бинты, и те возбудят его любопытство, а тут еще этот забинтованный человек начинает дотошно выспрашивать об анатомии лица, технике восстановления первоначального облика, что не является его специальностью. Он, пожалуй, подумает, не жулик ли перед ним, который, надев маску, хочет спокойно разгуливать по городу среди бела дня. Если у него действительно возникнут подобные подозрения, то лучше бы с самого начала отказаться от встречи к тому же я ненавидел улицу. В любом смущенном или даже безразличном взгляде, не коснись это меня, я бы и не почувствовал, были запрятаны ржавые, отравленные иглы. Улица изматывает меня. Однако момент, когда я мог взять свои слова назад, был упущен. Сгорая со стыда, я поплелся в условленное место. Ничего другого мне не оставалось». Кафе, где мы договорились встретиться, находилась на углу хорошо знакомой мне улицы, и поэтому я безошибочно остановил такси у самых его дверей и таким образом смог добраться туда, не привлекая ничего внимания. Зато товарищ мой так смутился, что теперь уж мне захотелось ему посочувствовать. И, может быть, потому что я увидел его смущение, ко мне вернулось злое хладнокровие. Нет, хладнокровия не то слово. Мне хочется, чтобы ты представила себе, это совсем не трудно. Как я был жалок, точно бездомная собака. Как чувствовал, что само мое существование вызывает отвращение окружающих. Я испытывал отчаянное одиночество, какое можно увидеть в глазах старой подыхающей собаки. Безысходность, которая слышится в разносимом рельсами звоне, когда глубокой ночью ремонтируются пути. Я весь был скован. Понимая, что какое бы выражение ни пытался я придать своему лицу, спрятанному под бинтами и темными очками, оно не дойдет до моего собеседника.